четыре годы 2853 2880 2880ит полагал себя нечувствительным к боли в конце концов та девчонка даже не была Сангари. он шел и шел не думая куда идет многие сами вели его повинуясь некоему инстинкту и привели его в космопорт за время человеческой оккупации космопорт основательно разросся торговля которую вела корпорация на крифакле была намного оживленнее чем во времена сангари и жизнь космопорта не замирала ни на минуту. Корпорация в буквальном смысле потрошила планету. Гид остановился, наблюдая за разгрузкой большого грузового корабля звездных линий. Корпорация нанимала местных жителей и бывших рабов. Человеческая мускульная сила стоила дешевле, чем импорт погрузочного оборудования. Внезапно в его сторону повернулся некто знакомый. «Во имя Санта», – прошептал он, отводя взгляд, – «не может быть». Но ошибиться было невозможно. Казалось, обветренное лицо Рхафу растет на глазах, целиком заполняя поле зрения. Заотехник страшно постарел, но Дитни на мгновение не сомневался, что это именно он. Старик, казалось, не обращал внимания на любопытного парнишку. Деревенские мальчишки постоянно приходили в космопорт полюбоваться на местные чудеса. Диту потребовалась вся его сила воли, чтобы не кинуться к Рхафу и не обнять его. Единственного, кто остался в живых из разрушенного прошлого. Но вместо этого он сбежал. лихорадочно размышляя над возможными вариантами. Сам факт, что Рхафу жив, сработал как тревожный звоночек. Не был ли он агентом людей, пошедших на сговор с животными? А может, он сам был одним из них? На префактле завелся предатель. Судя по точно рассчитанному времени атаки на базу Норбанов, противник располагал всей необходимой информацией. Но если в том действительно виновен Рхафу, почему он превратился в обычного работягу, призабавшего в самом низу социальной лестницы? Люди наверняка убили бы предателя, как только в нем отпала бы необходимость. Или, напротив, вознаградили бы куда лучше. Дидзо заперся в убогой хижине, где жили они с Эмили. Вернее, теперь жил он один. Эмили больше не делилась с ним невзгоды, и он знал, что никогда больше ее не увидит. Его мучили страхи и подозрения. Кто-то постучал в дверь. Знакомых у него было немного. Полиция? Эмили? Ожидая очередного удара судьбы, он открыл. На пороге стоял Рхафу. Схватив Дита за запястье, он яростно уставился на все еще видимую татуировку. Лицо его смягчилось. Захлопнув дверь, он заключил Дита в крепкие объятия. «Хвала Санту! Хвала Санту!» – прошептал он. Дит высвободился из объятий и отступил назад. В глазах старика блестели слезы. «Дит, я глазам своим не поверил, когда увидел тебя. Думал, это лишь игра воображения. Я уже много лет как оставил всяческую надежду. Как ты выжил, парень? Где ты был?» Сбиваясь и путаясь, Дид задавал собственные вопросы. Они снова обнялись. Прошлое вернулось. Он снова был Норбаном в Дидом. Он был сангари Он был главой семьи, состоящей из одного. «Спокойно, спокойно», — сказал Рхафу. «Давай по порядку. Ты расскажешь свою историю, а потом я расскажу свою». «Я и так уже сгораю от нетерпения», — пожаловался Дид. «Тогда будь краток, если хочешь получить ответы на свои вопросы», — парировал Рхафу. Дид не тратил слов зря. Когда он упомянул о том, что нашел останки наследника Тхарвонов, Рхафа усмехнулся, но воздержался от комментариев. «Насчет той девчонки», — сказал он, когда Дид закончил. «Ей точно можно доверять. Если что, мы сумеем до нее добраться». Она будет молчать. Дид увидел в глазах Рхафу смерть. «Разумнее было бы не рисковать. Она ничего не скажет. Ты норм, он, тебе решать», — пожал плечами Рхафу. Чувствовала, что с Дидом он не согласен, хотя и вынужден уступить. Рассказывай свою клятую историю, старый негодник, как тебе удалось пережить тот налет. По приказу твоего отца. Он передумал отсылать тебя одного. Сказал, что тебе потребуется телохранитель и советник, когда наступят тяжелые времена. Меня удивляет, как ты вообще выжил. Пришлось пролить немало крови. К тому времени космопехота уже высаживала десант. Мы убили всех производителей и полевых рабочих, которые могли меня знать. Я переоделся дикарем. Когда высадились первые космопехотинцы – Я уже возглавлял атаку на гостевой коттедж, завывая швыряя копья, будто бешеный троглодит. Дид нахмурился. Это был коттедж Тхарвонов, Дид. К тому времени твой отец уже понял, что за налетом стоят именно они. Они намеревались получить долю в корпорации Префактла, а также все активы Норбанов, считая, что таким образом завладеют и Осирисом. Звери вполне могли пойти на сделку. Борису Шторму не чуждо благородство. Думаю, я избавил его от многих душевных мук, убив его партнеров с Ангари. И все из-за того, что отец даже помыслить не мог, чтобы с кем-то поделиться с Сирисом? Кто сеет ветер, пожнет бурю. Твой отец слишком ревностно относился к своему богатству, как нынешнему, так и в перспективе. Хотя он верно оценил тхарвонов, предвидя, что холор в их руках пропадет впустую. И в каком мы теперь положении, как семья? У нас кровная вражда с харвонами. Я восстановил связь с твоим домом на родине. Тхарвоны восстановили род по младшей линии. Дом Норбана остается разделенным. Небольшая группировка все еще надеется, что ты вернешься и поведешь их на Осирис. Другая группировка, становящаяся с каждым месяцем все сильнее, требует провозглашения нового главы, чтобы они могли управлять всем, чем сейчас владеет дом. Серые влияния людей и улантонидов неминуемо столкнутся, и уже скоро. И представители этой группировки хотят собрать сильные войска, чтобы не упустить выгоды. Понятно. Насколько Дит помнил, из подслушанных в детстве разговоров, все это вполне соответствовало типичной политике дома. Вряд ли его возвращения обрадут любую группировку. Но вернемся к твоему бегству. вряд ли все было настолько просто, эти звери далеко не дураки. Потребовалось приложить определенные усилия. Они пытались тщательно проверять пленников, чтобы убедиться, что никто из нас не прячется среди рабов. В основном мне удавалось их опередить. Пришлось пережить несколько тяжких лет, а потом я обосновался здесь. Не считая иногда появлявшийся из-за пределов планетыгенов, Ты первый из наших, кого я видел за девять лет. Кроме нас никто не вышел?» Дед уже понял, что префакт необратимо потерян для них с тех пор, как кто-то из хоровонов вступил в сговор с человеком, но ему не хотелось признавать это окончательно. Отрицание очевидного стало для него кирпичом в стене, которую он возвел, прячась от задачи, которую возложил на него отец. «Как ты вообще существовал, Архафу? И есть у нас хоть что-то, за что можно зацепиться?» «Я вовсе не впал в апатию», — улыбнулся Архафу. Я всегда был простым работником и им оставался. Но пусть моя работа тебя не обманывает. Я стал очень богат. Когда ты единственный из наших, в том есть свои преимущества. Я стал главой здешнего подполья и полностью его контролирую. Не буду хвастаться, но могу сказать, что на всем префактле нет никого могущественнее меня, кроме Бориса Шторма. Никто не знает, кто я, но все обо мне слышали. Ты змей? Он самый, собственной чешуйчатой персоной. Будь я проклят. Дит не смог сдержать приступа смеха. «И почему мы с тобой не встретились раньше? Столько лет впустую прошло Урхафу!» Смех оборвался. Урхафу теперь имелась собственная империя, и старое обязательства он мог счесть лишь помехой. Но это действительно так!» — ответил Урхафу на незаданный вопрос Дита. «Меня бы сейчас здесь не было. Я бы покинул префактал, как только здешние дела пошли без сучка без задоринки. Я отправился бы куда-нибудь в безопасное место, забрав свою долю, и лишь иногда показывал бы силу, чтобы держать везде узде подчиненных. Нет!» Я остался, поскольку мой договор с Норбанами до сих пор в силе». Гид улыбнулся. Рхафу порой была свойственна чуждая Сангари сентиментальность. «И что теперь будем делать, Рхафу?» Старик улыбнулся в ответ. «Все просто. Снова заявим права на семью и основу ее могущества на родине». «Что, правда? На это требуется немало денег и сил, друг мой. Есть они у тебя?» «Нет, их у меня не хватает. Нам придется ликвидировать здесь все дела, а на полученные деньги нанять корабль и несколько хороших парней». Нам придется разрабатывать Осирис, пока мы не станем достаточно сильны. Нам придется держаться подальше от родины, но при этом поддерживать связь с семейством, чтобы тебя не лишили наследства. Осирис станет нашим рычагом воздействия. Это должно их убедить. Посмотрим, сколько потребуется времени, может год, два. Потом еще как минимум два, чтобы укрепить позиции семьи на Осирисе и набрать жирок. Потом еще пять, чтобы прийти к соглашению с хоровонами, защитить свои интересы в суде. «Решить споры с новыми врагами, которые могут появиться, и тщательно разработать всю операцию на Осирисе. Может, еще год или два про запас? Так что будем планировать по крайней мере на 10 лет, прежде чем крепко встанем на ноги, наберемся сил и окажемся готовы к настоящему делу, завещанному твоим отцом. Уничтожить зверей, которые убили его и твою мать». Это очень долго, Архафу. «Есть другие предложения». Или, может, ты все уже продумал от начала до конца, пока сидел в той пещере и теперь готов удалиться на покой? Шли годы, исчезая в пыльных уголках времени. Гид Ирхафу воплощали в реальность одну мечту за другой. Вернув себе имущество Норбанов на родине, они отправились на ассирис Семья Норбан обрела прежнюю силу, внушая не меньше страх, чем любое другое семейство Сангари. Действуя хитростью и коварством, они поглотили несколько небольших домов которые тхарвоны, зная о причастности своего семейства к катастрофе на префакле, пытались подставить с помощью поддельных доказательств. Когда норбаны насытились и были готовы навсегда помириться с тхарвонами, Дит попросил одного друга доставить изобличающие документы, взятые непосредственно из файлов корпорации префакла. Перед собравшимися главами первых семейств выступила Эмили, которая затем задержалась на день. Она превратилась в настоящую красавицу. Диту вдруг захотелось вернуться в те времена, когда они жили вместе. И ей тоже. Но проведенные с Борисом Штормом годы сгладили ее острые грани. Она больше не была сбежавшей девочкой для утех по имени Эмили. Она стала знатной дамой, которой даже Сангари приходилось относиться с уважением. От прежней Эмили не осталось ничего. С Норбаном в Дитом ее объединяли лишь немногие воспоминания. Да и сам Дит уже не был мальчишкой-сиротой, которому приходилось выживать в трущобах враждебного мира. Они провели вечер, прогуливаясь по ухоженным садам во владениях семейства Норбан, вспоминая прошлое и пытаясь лучше понять, кем стали. В каком-то смысле это был завершающий ритуал, последнее подтверждение неизбежного расставания ставших чужими друг другу. Оба согласились, что между ними нет обязательств и вражды, и ничто не связывает их в будущем. Когда Эмили покинула Дита, он пролил скупую слезу, больше он никогда ее не видел. Но с ее сыновьями, которых она привезла с собой, его пути предстояло пересечься еще не раз.